Я вовсе не собираюсь вешать трубку, Артур. Я хотел бы тебе помочь, если это в человеческих силах, сказал Сида Власый. Право же ты, сам себе худший, она меня не уважает. Господи Боже, да она меня и не любит. А в сущности, в самом последнем счёте и я тоже больше её не люблю. Не знаю. И люблю, и не люблю. Всяко бывает. То так, то эдак. О чёрт. Каждый раз, как я твёрдо решаю положить этому конец, вдруг почему-то оказывается, что мы приглашены куда-то на обед, и я должен где-то её встретить, и она является в белых перчатках или ещё в чём-нибудь таком, не знаю. Или я начинаю вспоминать, как мы с ней в первый раз поехали в Нью-Хейвен на матч Принстонцев с Ельцами. И только выехали, спустило шина А холод был собачий. Яна светила мне фонариком, пока я накачивал эту треклятую шину. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Не знаю. Или вспомнится, чёрт, даже неловко, вспомнится дурацкий стихи, которые я ей написал, когда у нас только-только всё началось. Чуть розавеющие и лилейные эти губы и глаза зелёные. Чёрт, даже неловко. Эти строчки всегда напоминали мне о ней. Глаза у неё не зелёные, У неё глаза, как эти проклятые морские раковины, чтоб им, но всё равно мне вспоминается. Не знаю, что толку говорить. Я с ума схожу. И почему ты не повесишь трубку? Серьёзно? Седовласй откашлялся. Я совсем не собираюсь вешать трубку, Артур. Тут только одно. Как-то она купила мне костюм на свои деньги. Я тебе не рассказывал? Нет, я вот так взяла и пошла. к триплеру, что ли, и купила мне костюм сама, без меня. О, чёрт. Я что хочу сказать? Есть в ней что-то хорошее. И вот забавно, костюм пришёлса почти впору. Надо было только чуть сузить в бёдрах, брюки до да подкоротить. Чёрт. Я хочу сказать, есть в ней что-то хорошее. Седовлас и послушал ещё минуту, потом резко обернулся к женщине. Он лишь мельком взглянул на неё, но она сразу поняла, что происходит на другом конце провода. Ну, ну, Артур. Послушай, этим ведь не поможешь, сказал он в трубку. Этим не поможешь, серьёзно? Ну, послушай. От души тебе говорю. Будь умницей, разденься и ложись в постель, ладно? И отдохни. Жуанна, скорее всего, через несколько минут явится. Ты же не хочешь, чтобы она застала тебя в таком виде, верно? И вместе с ней, скорее всего, валятся эти черти Элен Богины. Ты же не хочешь, чтобы вся эта шатё застала тебя в таком виде, верно?